90. -е. Сын мой, улыбнись, когда трудно. Улыбка — лучшее оружие духа. Светоносна улыбка — благо. Когда улыбается дитя, вокруг него свет. Когда плачет, тускнеет и омрачается его аура. Суровость похвальна, но и улыбка часто освещает потемки. Улыбка показывает неизвестное состояние духа. И когда... Опасности в глаза смотрит с улыбкой, ведь это уже геройство. Даже смерть можно встретить с улыбкой. Заменить гримасу раздражения, злобы или страха улыбкой будет уже победой. Много слёз в мире и много мрака. Когда слёзы заменятся улыбкой, просветлеет мрак. Мрачное выражение лица и мрачное состояние духа не есть признак духовности. и животное, и растение реагирует на улыбку человека соответственно. Им становится теплей. Улыбка не насильственная гримаса или маска условности, но движение сердца. Встретить спокойно нападение тёмных хорошо, но с улыбкой вдвое лучше. Можно, улыбаясь, и врага поразить смертельно, злобы на сердце не имей. Когда очень горько или очень больно, Попробуйте улыбнуться. Это тоже будет победой духа. Улыбкой трудности побеждаем. Дурак часто улыбается, но редко и победно улыбка мудрости. Кажущейся безысходности маи с майи, зложелателем тёмным, замкнувшим своё кольцо вокруг вас улыбнитесь без страха. Учитесь улыбкою или с улыбкою побеждать и преодолевать непреодолимое.